Вдруг счастье привалило, Бунин получил Нобелевскую судьбу. Начали радоваться, ликовать. Но так как-то приниженно ликовали, но даже жало. Представьте себе семью, и не богатую при том семью, а бедную, штаб с капитаном. Здесь двенадцать незамужних дочерей, и немал мало меньше а некоторым образом пол-пола. И вот наконец повезло, выдают замуж самую платью тридцатьи двух лет. На последние деньги покупают платье. Папу два дня вытрезвляют и идет он впереди процессии на вдовиненном мудре. Глядя на мир, остолбенел он так. А за ним движутся одиннадцать дочерей. и до горечи ясно, что никогда они уже не выйдут замуж. Младшая уедет, кстати, по железной дороге, а для всех остальных – в Вот такая и была штабс-капитанская радость по поводу увеличения. Но вот событие кончилось, загорели огни, облетела черковая книжка, весь появились парижские люди. Пока присяжные филитонисты, обретавшиеся на солянке, тихили, в Париже жили трудно, но человечество достоинства не теряли. И уж во всяком случае, из Апинской братьи, в отличие от коллег и советов, не приходилось бисер не перед власть поддержать, выполнять их держав. Вот. Слава вторая. Русская эмиграция устроила демонстрацию своей значимости. Театр в Лисейских поле Почти месяц газеты анонсировали это замечательное событие. Весь Париж был от ней напишет. Вечер Нобелевского лауреата. Грандиозное событие 26-го В Воспоминание. И театральных кастов-толпотворений. Билеты от 3 до 50 франков. Подобно этим ценам весьма разнилась публика. Роскошные дамы в бюкольте и бриллианте, господа во фраках за Народец в поношенных пиджачках И застиранных белых рубахах, Но все при галстуке, Галерка и задние места партеры. А Бунина пришли члены французского парламента И Парижской мэрии, Генералы и бывшие тайные советники, Студенты, наборщики типографии Современных записок, И он же талантливый прозаик Владимир Сосинский и окруженный своими подпитателями Марина Цветаева, прекрасный поэт Давид Кнут и давний друг лауреата, библиофил и приказчик магазина поволоцкого Яков Полонский с супругой Любовью Александровной, с сестрой Алданова, министр воздухоплавания Пьер кот и какой-то оборвыш, похожий на Гавроша, но купивший билет за пять франков. Ровно в девять вечера раздвинулся тяжелый занавес, и за стол президиума уселись в куприн, и соседел их в зале. Зайцев, Алданов, Асангелевич, профессор Кульман, декан русского историко-филологического факультета, автор первой книги о Бунине, вышла на французском языке в апреле 1928. В центральной ложе, рядом с Верой Николаевной, занял место митрополит в технологии и игра в каком -то. Нет только героя дня. Зал в напряженном ожидании. Все неотрывно смотрят в сторону правой кулисы, откуда Бунин должен явиться. И вот он выходит, высокий, стройный, в прекрасном фраке, улыбающийся. из особой грацией раскланивающейся. И далее, вот что писали последние новости, 27 ноября. Появление Бунина было встречено продолжительной овацией. Весь зал встал и долгими аплодисментами приветствовал лауреата. Он сел справа от председателя и сейчас же хор мор Афонского исполнил славу в аранжировке театра. Первую большую речь произнес Маклаков, подчеркнув значение успеха Бунина для русской эмиграции. Затем Кульман огласил бесконечный список приветствий, полученных комитетом и самим Буниным. Писем и телеграмм было получено свыше 800, в том числе от старых друзей Шаляпина, Рахманинова, Кричанинова, но ни одной из этого. Профессор Оман произнес на французском языке приветственную речь от французских друзей России. Известный профессор Таро приветствовал Гунина от имени французских писателей, указав на большое влияние русской литературы на французскую. Зайцев говорил о творчестве Гунина. В концертном отделении с большим успехом выступали Ирина Энри, Турель, Кони и Мазжу. За поздним временем Бунин не читал обещанного рассказа, извинившись в шутливой форме перед публикой, и затем благодарил собравшихся. Новые овации по адресу виновника торжества участвование закончилось. Всеобщее ликование продолжалось, плетели вверх пробки шампанского, звучали тосты тосты тосты Монастырская и нищенская жизнь в Грассе Сменилось бесконечным праздником. Получив кредит от банка, Бунин сыпал налево и направо деньгами. Откликался на всякую просьбу о помощи. Как всегда, излишне щедрыми были бурубуары давал на какие-то благотворительные цели.